Часть четвертая. Выстрел в спину. Тайные бумаги. Всем было понятно, Ганса надо как можно скорее переправить к партизанам. Прятать долго пленного немца в городе слишком рискованно. Да и пользы здесь от фельдфебеля никакой. А партизаны, смотришь, выведут у него что-то нужное и лучше спланируют свои действия. Всем было понятно. Гансу один путь к партизанам. Только как переправить?» «Сопроводить, конечно, сопровожу», – сказал дядя Гриша. «Но это, как мне с ним из города выбраться? Пешком нечего и думать, и зловят в два счета». «Попробую достать в комендатуре чистые бланки пропусков», – предложила Эмма Александровна. «А потом заполним, как требуется». Даже и с документами пешком нельзя, вдруг Ганса опознают. Другое дело, пропуска пригодятся за городом, коль напоримся на проверку. Мать слушала, не вступая. А если на поезде, решилась теперь она, на товарнике, а на сосновском подъеме у леса спрыгнули бы? И я про поезд думаю, поддержал старик. До станция-то охраняется, как на станцию с Гансом проберемся. Мать, оказалось, все продумала. «На станцию и не надо. Можно загодя в вагон сесть. Во время погрузки. Через мой пакгаус». Погаус пак тоже охраняют. Вот ведь какой фокстрот!» «У нас в охране фрицев нет, одни полицаи. А среди них не все подлецы. Сегодня в ночь один парень дежурит. Считаю, можем довериться». «Знаю его», — скинулся старик. «Знаете, поди, Кудельников Алексей». До войны слесарил на ремонте вагонов. Дядя Гриша покачал отрицательно головой и надолго задумался. — Такое дело, — сказал наконец, — рисковать надо. Мать сходила в кладовую, принесла брюки, пиджак, телогрейку, что отец надевал на работу в депо, и еще рабочую шапку с матерчатым верхом, замасленную. Ганс переоделся. Все было велико ему, весело, как на колу. Но когда брюки заправил в голенище сапог, а телогрейку стянул на поясе ремешком, вид обрел вполне сносный. Сразу сошло с него чужое, вражье, стал похож на обыкновенного нашего рабочего человека. Сам, видно, тоже это почувствовал, улыбнулся впервые за весь вечер человеческой улыбкой, сообщил учительнице. "Их Арбайтен, механикер. Говорит, механиком до войны работал, перевела она. «Видишь ты, какая история!» – сощурился дядя Гриша. «Рабочий человек опротив рабоче-крестьянского государства с оружием полез!» Ганс уловил упрек, поспешил объяснить. «Гитлер...» «Да, это правда!» – согласился старик. «Все вы под Гитлером, как под Богом, ходите!» Мать оделась, сказала Кольке. «Проведу дядю Гришу с Гансом в Пакгаус. «А вы тут укладываетесь без меня!» И добавила, подумав, «Пожалуй, останусь с ними до утра, буду подтапливать чугунку, а то ведь колотун там у нас!» Колька спросил, «Если до утра, то после и на весь день? Навряд ли вырвусь!» «А как же с пропуском?» забеспокоилась Эмма Александровна. «Как пропуска смогу передать?» Мать кивнула на Кольку. Охранники Колю знают, разрешают ко мне проходить. «Нас обоих знают», – вставил приятель. «Мы пронесем, не переживайте». Дядя Гриша улыбнулся, потрепал его по плечу. «С вами не пропадешь». Помолчал, вздохнул. «Хорошо бы прямо с утра». «Особенно-то сильно торопиться некуда», – перебила мать. «Так и так куковать вам с Гансом завтра до вечера». «Боится немец днем подавать вагоны под погрузку?» Мать усмехнулась, подтверждая. «Ближе к вечеру обычно начинают. И составы формируют, как стемнеет. Днем наших самолетов опасаются!» На отвыкшем от улыбки лице дяди Гриши проступил веер веселых морщинок. «Перестали, небось, нахальничать, как под Москвой рога им пообломали!» Они ушли. Колька сбегал с другом к нему домой. Отпросил ночевать. Когда вернулись, Светка сказала. «Вдруг тот полицай не согласится? Или еще хуже, арестует наших?» Колька отмахнулся. «Мать, кому попало, не доверится!» Отмахнулся, а тревога в сердце поселилась. Ночью то и дело просыпался, вслушивался. Будто мог услышать, что творится в Пакгаузе. Утром чуть свет засобирался туда, но тезка напомнил. «Эм Санна же должна прийти!» Однако учительница вырвалась к ним едва не в обед. Прибежала, все пальто в снегу. «Что случилось?» — кинулась навстречу Светка. «Все в порядке», — перевела дух. «Я же к вам огородами. Ну, оступилась с тропинки, да и ухнула в снег». Выложила на стол несколько густо исписанных листочков, накрыла узкой ладонью. «Помимо пропусков еще вот это. Надо передать в партизанский штаб. Колька потянулся было к листкам, но она отвела его руку, сказала строго. «Бумаги очень важные». «Дошло!» – нетерпеливо кивнул Колька. «Важные и секретные. Настолько секретные, что если, не дай бог, при обыске их обнаружат у дяди Гриши, верная ему смерть. Впрочем, и мне тоже». «Вы не беспокойтесь, я все понял. В натуре. Надо, чтобы дядя Гриша получше эти бумаги спрятал». Но не просто получше, а...» «Скажем, чтобы в шапку зашил», — неожиданно вставил тезка. «Я в кино видал, тайные бумаги так запрятывали». «Правда, и я видела», — поддержала Светка. Учительница одобрительно улыбнулась. «Мысль сама по себе неплохая, потому что карманы при обыске сразу обыщат». «О чем и разговор», — подхватил тезка, ликуя. «Мысль неплохая». Продолжала между тем учительница. «Только враг не дурак, после карманов может и за шапку приняться». «Так ведь подклад зашит будет?» «Зашит, да, но наспех сделанный неаккуратный шов мгновенно бросится в глаза». «Мы предупредим, — поспешил заверить Колька, — предупредим, что поаккуратнее». «Коленька, в полумраке по гауза, это просто неосуществимо». Возьмем с собой фонарь, посветим и привлечете к себе внимание. Там грузчики, охрана. Нет, надо что-то другое придумать. Оглянулась на вешалку у входа, на полку под вешалкой, предназначенную для шапок, рукавичек и шарфов. А у папы не было еще шапки, кроме той, что Гансу отдали. Колька сходил в комнату, достал из комода отцову каракулевую ушанку с кожаным верхом. «Хотите сами бумаги зашить?» – догадался. «И я в ней двину в Пагаус, а там махнусь дяди Гришей». «Дошло, двину, махнусь в натуре!» – возмутилась вдруг она. «Сейчас, конечно, не время заниматься русским языком, но меня просто коробят подобные выражения». Колька молчал, потупившись, мял в руках шапку. Она была ношеная, это отцова шапка, кожа изрядно побусела, Однако все равно очень нравилось Кольке. мечталось поносит, как подрастет, вместо своей суконной. Протянул со вздохом шапку учительницы. Она поглядела на него внимательно. «Понимаю, дорогая для тебя вещь. Но не расстраивайся, вернется дядя Гриша, разменяйтесь». «Я не расстраиваюсь». Сходил опять в комнату, принес ножницы, нитки, иголку. Учительница осторожно подпорола вместе с ватином залоснившийся подклад, вложила листочки и равнёхонько зашила распоротое место. Послюнила палец, загладила шов. Помяла, пробуя, не хрустит ли бумага. «Надень, пожалуйста, посмотрю на тебя». Колька надел, помотал головой. Шапка сползла на глаза. «Болтается, как на колу», — сказала огорчённо. Учительница рассмеялась, проговорила, утешая. «Ничего, да растешь!» И добавила удовлетворенно. «Зато дядя Гриша в самую пору должна быть!»